Зачем он здесь? Лучше бы его не было. Он точно бы боялся этого благодетельственного и мальчика, боялся причувствуя, что этот Айзик своим рассказом должен нанести ему страшный, неотвратимый удар в самое сердце. Что он отнимет у него лучшую, драгоценнейшую часть этого сердца, его единственную в жизни радость и надежду, какой до сего дня была для него Тамара. отнимет и не оставит в душе на её счёт ни малейшей иллюзии, никакого сомнения. Он страшился при мысли, что из этого рассказа увидит свою Тамару, облитую грязью такого чёрного поступка, какого нет хужего в Израиле. О, лучше бы не слышать, лучше бы прямо умереть на месте. Несколько раз во время показания Айзика Бен Давиду хотелось крикнуть ему: Замолчи, счастный, ты лжёшь. Этого не может быть. Это неправда. Но вы. Айзик рассказывал так просто и чистосердечно, что никаким сомнениям не оставалось места. И чем дальше говорил и объяснял он, тем всё больше замечал в себе старик, что начинает испытывать к нему какое-то странное, неприязненное чувство досады, злобы. И даже ненавидеть за этот самый его рассказ, за эту его обстоятельность и правдивость. Ему казалось, как будто Айзик пред его глазами живьём режет связанную Тамару на части, постепенно отхватывая ножом один за другим все её суставы и члены. И он Бен Давид не может, не смеет остановить его. Это было смутное и тяжёлое ощущение, похожее на кошмар. Но в то же время рассудок, вопреки гневу сердца, говорил ему, что за что же досадовать и негодовать на бедного мальчишку, который так искренен, который очевидно любит и его, и Тамару. Все действия его бесспорно доказывают это, и который сверх всего является во всём этом деле таким примерно добрым евреем. За что же его ненавидеть? В чём виноват он? Когда же юноша кончил среди общего молчания, явившегося следствием общего подавленного чувства, Бен-Давид встал с места и, положив ему руку на плечо, проговорил надёрнунным голосом: Спасибо, Айзик. Ты сказал правду, но ты убил меня ею. Что же спасать её, рабасай? обратился он к собранию. Что же тут спасать, если вы слышали, она сама, сама, своей доброй воли ушла к этому негодяю и так легко отреклась от еврейства. Меня казните, не она, а я виноват. Я, моя глупая седая голова, которая ничего не видела и своим потворством довела её до такого конца. Судите меня, я один достоин кары. И он, с прорвавшимся наконец рыданием, пред всем собранием упал на колени. Собрание разом всполошилось и встало с мест. Никто не ожидал такого исхода. Некоторые заботливо бросились к Бен-Давиду помогать ему подняться на ноги. Кто-то из шамешей побежал за стаканом воды. Со всех сторон раздались восклицания и слова сочувствия, утешения и дружеские протесты против такого самообвинения со стороны рабби Соломона, которого дев все так любят, так уважают и прочее. Один лишь Айзик остался как стоял на своем месте, по-видимому спокойнее и даже без участней остальных. Но это быть может потому, что он был ошеломлён и смущён последними обращёнными к нему словами бен-Давида: "Ты убил меня". Ламдаан и Анафанс с председателем и некоторыми друзьями успели наконец успокоить несколько старика и уговорили его удалиться на время в канцелярию, отдохнуть там и успокоиться вполне. Пока совет, знающий теперь хорошо всё дело, успеет обсудить надлежащие меры. Тогда, где мы снова попросим вас сюда и окончательно решим все как следует с вашего одобрения. Двое шамеши увели старика под руки в смежную комнату, где помещалась кагальная канцелярия, и оставались при нем все время, пока шло заседание, ухаживая и предупреждая малейшее его желание.